Глава пятнадцатая. Под беспощадно палящим солнцем, в горячем, поднимающемся от земли мареве, покрытая шрамами, ожогами, синяками и потом, Куин стояла у входа в туннеле. Вооружившись топором и двумя гранатами, вернулась в джунгли и спустилась по склону, с которого упала. На этот раз она двигалась медленно и осторожно, и, наконец, нашла отверстие в земле, в которой в последний раз исчезло существо. Сев на край, она сделала глубокий вдох и спрыгнула вниз. Глубина ямы была несколько футов, и когда Куин приземлилась, колени у нее подогнулись, и она плюхнулась задом на земляной пол. Туннель перед ней уходил в темноту. Высота туннеля позволяла ей стоять во весь рост, но существо было слишком высоким, чтобы здесь распрямиться. Куин представила, как оно ползет сквозь тьму, как прячется где-то там, поджидая ее. Тяжело дыша, она двинулась вперед. Какое-то время ей хватало света, проникавшего из отверстия, но вскоре, когда оно осталось позади, Куин оказалась в полной темноте. С каждым шагом ориентироваться становилось все сложнее, и вскоре она перестала отличать верх от низа. Ненадолго остановившись, Куин прислушалась. Нечистый, спертый воздух заполнял легкие. Под землей было значительно прохладнее, хотя и мучило чувство клаустрофобии. И туннель оказался гораздо уже, чем она ожидала. Куин могла касаться земляных стен по обе стороны, не вытягивая рук полностью. Даже если бы она захотела вытянуть руки, ей не хватило бы места. Опираясь о стену, чтобы не терять равновесие и понимать, где находится, Куин кралась вперед. Она широко раскрыла глаза, силясь рассмотреть хоть что-нибудь. Тьма словно сговорилась с тесными стенами и низким потолком туннеля, чтобы не только лишить ее зрения, но и заставить почувствовать себя зажатой со всех сторон, задушить. Из-за неровного пола идти было еще сложнее, и чем глубже она проникала в туннель, тем сильнее становилось ощущение клаустрофобии. Ведя рукой по стене, Куин почувствовала, что туннель повернул в бок, Затем еще раз, петляя под островом, словно гигантский муравейник. Она не могла знать наверняка, но ей казалось, что она прошла уже не одну сотню ярдов и идет в полной темноте уже довольно долго, как вдруг вдалеке что-то увидела. Сквозь тьму сочился свет, мерцающий свет пламени. Куин остановилась, прислонилась к стене туннеля, подождала. прислушалась. Ничего. И тут до нее донеслось то жуткое зловоние. Существо было рядом. С бешено колотящимся сердцем Куин сжала рукоятку топора покрепче и, стараясь не шуметь, двинулась на свет. Японские ручные гранаты, в отличие от американских, которые она видела на фотографиях и в фильмах, были не круглыми, а прямоугольными и имели характерную рифленую поверхность, чем походили на ананас. Куин прицепила их к поясу шорт чеками наружу. Слегка коснулась гранат, убедившись, что они на месте, и пошла дальше. Туннель становился все уже и, наконец, привел в небольшое помещение. Хотя пламя было по-прежнему довольно далеко, света от него хватало, чтобы разглядеть неровный пол, усыпанный скопившимся здесь за несколько десятилетий мусором, засохшей травой, Листьями, камнями, ветвями и костями мелких грызунов, даже птиц и летучих мышей. Куин пересекла помещение и забралась в следующий узкий проход. Свет становился все ближе, разгоняя тьму. Куин остановилась, спрятавшись в тени, куда он не мог проникнуть. Перед ней находилось круглое помещение с таким же низким потолком, только просторнее. На стенах через каждые несколько футов висели факелы. Все они давно погасли, но один горел ярко и сильно. «Боже мой», — подумал Куин, — «у этой твари есть огонь». Она посмотрела на тени и пятно мерцающего света на полу помещения. Здесь тоже все было усыпано костями, только в основном человеческими. Черепа были сложены в кучи или просто разбросаны по полу, как мусор. Пахло в этом жутком месте, как в старой разрытой могиле. Огонь потрескивал на земляных стенах, и низком изогнутом потолке плясали отблески пламени. Затем свет факела явил Куин то, что заставило ее задрожать от страха. Стараясь дышать как можно тише, она застыла. В центре помещения, подобно трону, стояло собранное из человеческих и звериных костей кресло. На нем восседало существо. Глаза у него были закрыты, меч лежал на коленях. Руки сложены на груди. Трон украшали сохшие человеческие руки и другие части тел. А у ног существа, по обе стороны, громоздились две груды человеческих черепов. Оно сидело на кресле неподвижно, как труп, залитая жутким оранжевым свечением пламени. «Может, оно все-таки спит?» — подумала Куин. Кровь застыла у нее в жилах. оставаясь на месте... она какое-то время наблюдала за чудовищем, казалось, то не подозревала о ее присутствии, не открывала глаза и не шевелилась с тех пор, как Куин наткнулась на него. А еще ей казалось, хотя она не была в этом уверена, что существо не дышит. Что же это такое, черт возьми? С чем ей приходится иметь дело? Но потом, стоя там в темноте, Куин поняла. Она поняла. Все эти годы существо ждало здесь, в своем царстве, крови, костей и смерти. Восседало на своем троне, глубоко под землей, нечестивое, мерзкое нечто, вызванное злом, рожденным в самых темных уголках мироздания, движимое желанием уничтожить все, что встанет у него на пути или осмелится вторгнуться в его владение на этот богом забытый остров. Оно выползло из теней ада, чтобы защищать обитель кошмаров от любых непрошенных гостей. Древний смертоносный воин, злой дух, созданный ритуалами крови, ужасов, пыток, горя, невообразимой боли и убийств. Сущность, исполненная одной лишь мести, которая не остановится ни перед чем, чтобы исполнить свое темное извращенное предназначение. Все это время Куин ошибалась. Монстры существуют на самом деле. Собравшись с духом, она шагнула в помещение на свет. У ее ног лежали черепа и мумифицированные части тел, но одна из них заставила ее замереть на месте. Это была отрубленная голова ее мужа, мертвые глаза по-прежнему открыты. Ярость, ужас, горе взорвались, разбушевались в Куин подобно песчаной буре. В тот кошмарный момент все здравомыслие куда-то исчезло. Теперь... Она была лишь бешеным, опасным хищником, тем же дикарем, который убил Херма. Вне себя от ярости Куин обошла черепа и приблизилась к трону. Существо открыло красные глаза. Куин взмахнула топором, что было силы. Существо вскинуло руку, чтобы отразить удар, но тот пришелся ему в плечо. Снова размахнувшись, Куин ударила существо и на этот раз нанесла ему повреждение пробила броню на левой руке и плече. Отдачи Куин отбросила назад, но ей удалось не упасть. С жутким скрипом существо поднялось со своего трона. Брецая доспехами, сошло с него и направило на Куин меч. Лысая голова Херма упала у него с коленей и укатилась в темноту. Куин снова взмахнула топором, на этот раз целясь в массивную грудь. От удара существо отшатнулось, отступив лишь на пару шагов. Казалось, оно никак не пострадало, лишь уставилось на Куин своими жуткими багровыми глазами и наклонило голову на бок, будто озадаченное нападением. Затем чудовище бросилось на Куин. Откатившись в тень, откуда пришла, Куин поспешила к проходу. Повернулась, сняла с пояса гранату, выдернула чеку и бросила в сторону трона. Граната замерла у ног самурая. Существо посмотрело на нее, будто не понимая, что это. Куин упала на пол, откатилась в темноту и, свернувшись калачиком, обхватила себя руками. Но взрыва не последовало. Существо двинулось за ней. Граната оказалась пустышкой. Будь она рабочей, уже рванула бы. Возможно, вышла из строя от старости, а может, просто попалась с дефектом. Куин не могла знать наверняка. Она знала лишь, что ее план провалился, и чудовище сейчас приближается к ней. Поднявшись на ноги, Она вновь взмахнула топором, но промахнулась. В ответ существо ударило ее по голове на отмашь, сбив с ног. Куин пролетела через все подземелье и тяжело упала на спину в нескольких футах от входа в туннель. Челюсть болела, голова кружилась. Спотыкаясь, она стала поспешно отступать во тьму прохода. Вновь окутанная кромешной темнотой, Куин понятия не имела, в какую сторону идти. Она могла лишь надеяться, что выбрала правильное направление и что выскочит из туннелей приблизительно там, где планировала. Но времени на раздумье не было, как и возможности знать наверняка. В те страшные мгновения она ощущала лишь, что надо скорее бежать прочь. Куин неслась по узким туннелям. Существо гналось за ней по пятам. Куин заблудилась в темноте. От удара у нее кружилась голова — Она утратила ощущение времени и пространства. Ей казалось, будто она падает в черную пустоту, у которой нет ни начала, ни конца. Как астронавт, который оторвался от страховочного троса и кубарем летит сквозь темный бескрайний космос. А потом, помимо тошнотворного зловония существа, она почувствовала кое-что. Свежий воздух. Что-то сзади задело ее голую ногу. Куин закричала, но не сбавила темпа, продолжая бежать по туннелю. Слева показался свет, он проникал в маленькое отверстие сверху. Куин поспешила к нему, слыша у себя за спиной топот ног. Она увидела отверстие еще до того, как достигла его, и приготовилась к прыжку. Почти добежав до цели, Куин подпрыгнула. Вынырнув на дневной свет, бросила топор перед собой. Быстро ухватилась за края ямы и принялась выбираться, стараясь не соскользнуть обратно. Куин хваталась за Лианы за все, до чего могла дотянуться, брыкалась и подтягивалась на руках, пытаясь вылезти из ямы. Холодная, как у трупа, рука со страшной силой схватила ее за лодыжку. Наполовину выбравшись из отверстия, Куин, что было силы, ударила свободной ногой. Один раз, второй, третий и четвертый, каждый удар приходился по существу, Но ощущение было такое, будто она пинает цементную стену. После пятого удара рука отпустила ее, соскользнула вниз, сорвав с ноги Куин сандалию. Куин выкарабкалась из ямы и бросилась за топором. Последняя оставшаяся у нее граната слетела с пояса. Куин потянулась за ней, в ту же секунду из отверстия появилось существо. Схватив гранату, Куин вскочила на ноги и бросилась в джунгли. Она не понимала, в какой части острова находится. Все вокруг нее расплылось, превратившись в какое-то безумное пятно. Бежать в одной сандалии было неудобно, поэтому она, запрыгав на ноге, стянула с себя оставшуюся сандалию, отбросила в сторону и снова побежала, сломя голову. Не обращая внимания на боль в ступнях, на жжение в легких, на ломоту во всем теле, на слегка смазанное зрение и на ноющую челюсть, она неслась сквозь джунгли. Оставшаяся у нее способность соображать не помогала, потому что, где бы она ни находилась, эта часть острова казалась ей совершенно незнакомой. Поднимаясь вверх по склону, она остановилась и оглянулась. Неподалеку от нее, скорее, шел, чем бежал призрачный воин, приближаясь неуклонно и решительно... невообразимый демоны старого потускневшего металла, сгнившей плоти и потертой кожи, с остальными рогами и огненными нечеловеческими глазами. Куин бросилась бежать. Она неслась, не понимая, нигде находится, никуда стремиться. Подняв топор и держа его перед собой в надежде защитить глаза от лиан и острых веток, она ломилась сквозь джунгли. Когда перед ней возникла стена густого кустарника, Куин, подгоняемая адреналином, подпрыгнула в попытке прорваться сквозь нее, не сбавляя скорости. Пробив телом преграду, она почувствовала, что парит в воздухе. Внезапно перед ней раскинулось бескрайнее прекрасное небо, и хотя Куин продолжала бежать, земли она под собой уже не чувствовала, а затем упала. Лишь сорвавшись вниз и ударившись о землю, Куин поняла, что спрыгнула с обрыва фактически с одной из-за конечностей острова, и теперь Кубарем летела вниз по крутому каменистому, увитому лианами склону. С невероятной скоростью она кувыркалась, то и дело подскакивая и снова врезаясь в землю. В воздух вышибло из легких, топор выскользнул, почти не осознавая, она летела с утеса, казалось целую вечность, и, наконец, шлепнулась на мокрый песок небольшого узкого пляжа. Какое-то время Куин так и лежала, не в состоянии пошевелиться. Где-то сверху раздался оглушительный взрыв, встряхнув под ней землю и осыпав ее градом из земли, камней и щепок. Свернувшись калачиком, Куин прикрыла голову и подождала, когда этот град пройдет. Постепенно боль вернулась, прожигая, разрывая все внутри, и Куин с огромным усилием заставила себя подняться на колени. Выплюнув землю и траву, она огляделась, Попыталась сориентироваться и собраться с мыслями. Через несколько секунд она осознала, где находится и что случилось. Она скатилась к самому океану, и по пути граната, которая висела у нее на поясе, оторвалась и сдетонировала, оставив кратер в склоне утеса примерно в ста ярдах над ней. «Конечно же, это оказалась рабочей мать ее», — подумала Квин. Ее руки и ноги покрылись глубокими царапинами и кровоточили. А еще она прикусила себе язык и разбила нос, поэтому из них тоже шла кровь. Но каким-то образом, насколько она могла судить, ей удалось пережить падение без каких-либо серьезных травм. Поднявшись на ноги, Куин покачнулась. Колени у нее подогнулись, и она снова упала на мокрый песок. Посмотрев на склон холма, она не увидела никаких следов существа. Куин попыталась снова встать. На этот раз удержалась на ногах. Она стала лихорадочно разыскивать топор. Но его нигде не было. Внезапно часть склона обвалилась, усыпав узкий берег камнями. Куин подняла глаза. Существо приближалось. Бежала по склону утеса с мечом в руке. Ни один человек не был бы способен на такое. Куин поспешила вдоль скалистого основания утеса, перебрала через небольшой нанос... и нырнула обратно в джунгли. Раньше она не бывала здесь, но теперь приблизительно понимала, где находится. Когда существо пробежало последний отрезок спуска, и подошвы ее башмаков врезались в мокрый песок, подняв воздух фонтан из земли, воды, и крови, а с существа посыпались куски поврежденных доспехов, Куин бросилась бежать. Она была буквально выжата, как лимон, истощенная и покалеченная, не могла бежать так же быстро, как бежала до этого, но все равно не останавливалась, движимая первобытным инстинктом и адреналином. Пошатываясь, Куин шла сквозь джунгли в надежде, что идет в нужную сторону. Она неуклонно пробиралась по зарослям, сбивая в кровь босые ноги. Каждый шаг отдавался болью, но она продолжала ковылять дальше. «Только бы выжить! Только бы не умереть! Победить это существо!» Убить его за все, что оно сделало с ними. И с ней. Куин двигала не любовь, а ненависть. Мокрая от пота, она, наконец, добралась до просеки. Держась из последних сил, оставила в стороне чувства и, ковыляя, прошла на аванпост. Упала рядом с флагштоком, на котором по-прежнему висели тела ее друзей. Не поднимая глаз, с трудом встала на ноги и подбежала к краю лаза в туннель, куда вылила из бочек бензин. она чувствовала запах его испарений, поднимающихся сквозь густой горячий воздух. в дверях офицерских апартаментов стоял Джина, опираясь на ружье как на костыль. он был бледным, как покойник, кашлял и истекал потом. но увидев Куин, позвал ее по имени. зачем он зовет ее, когда она так близко? и в следующий момент она поняла почему. существо приближалось к ней сзади. Куин обернулась. и увидела его. Бросившись на землю, она увернулась от меча, просвистевшего рядом, но откатившись в сторону и лежа на спине, она увидела, что существо продолжает неспешно надвигаться. Ей хотелось встать. Внутренний голос кричал, чтобы она вставала и сражалась, но она не могла. Даже если бы попыталась, то не успела бы подняться на ноги. Существо уже стояло над ней с занесенным мечом. Лезвие поблескивало на солнце. И было в этом что-то богохульно красивое. Куин закрыла глаза. Кто-то закричал. Джина. Он кричал во все горло из последних сил. Куин открыла глаза. Сквозь слепящий солнечный свет она увидела, что существо стоит над ней, широко расставив ноги и занеся меч. Но крики Джина не смолкали. И вместо того, чтобы прикончить ее, существо повернулось и направилась в его сторону. «Вставай», — сказала себе Куин, — «вставай, вставай же!» Что-то упало на землю рядом с ней, подпрыгнуло и подкатилось ближе. Куин села, прикрыла от солнца глаза. Граната. Джина бросил ей одну из гранат, которую она оставила ему. Когда она схватила ее, Джина снова закричал, только на этот раз по-другому. Существо пронзило его мечом. Длинное лезвие нелепо торчало у джина из спины. Снова закричав, он поперхнулся собственной кровью и выронил ружье. Существо подняло его высоко над землей, еще глубже вгоняя в него меч. Обмякшее тело джина соскользнуло по лезвию вниз, и меч вошел в него по рукоятку. Окровавленная рука существа тоже проникла в плоть. Куин с трудом поднялась на ноги. но она была так слаба, что едва могла держаться. «Джина!» — услышала она собственный голос. Изо рта и из носа у него хлынула кровь, заливая лицо и брызгая на существо. Джина засмеялся. Это был какой-то жуткий клекот, который быстро перешел в сдавленный кашель. Но перед тем, как умереть, Джина поднял руки, и Куин поняла, что он пытается ей сказать. В одной руке он держал гранату, В другой — чеку. Взрыв стряхнул весь аванпост и снова сбил Куинс ног. Валявшиеся вокруг нее мусор и щебень взлетели в воздух, и когда она ударилась об землю, осыпали ее дождем. В ушах у нее звенело, а все звуки стали какими-то далекими и приглушенными. Взрыв сбросил Джина и существо с крыльца, и теперь они лежали в нескольких футах от нее. Фрагментами. Страшными. окровавленными фрагментами. А затем наступила неестественная тишина. Вскоре в ушах у Куин зажужжало. Потом загрохотало. А потом, наконец, слух постепенно восстановился. В глазах у нее все еще плыло, поэтому она протерла их. От взрыва фасад здания охватил огонь. Он горел медленно, но верно поднимаясь по стенам и спускаясь по остаткам крыльца. Куин заставила себя взглянуть на тела. Они лежали вместе с перемешанной кровавой грудой. Было сложно сказать, что принадлежало существу, а что Джина. Тела остались относительно целыми, но вокруг валялись конечности и куски внутренности, в том числе упавшие в нескольких футах ноги Джина. Джина спас ей жизнь. Во всяком случае, так она считала. До того момента, как то, что осталось от существа, медленно, поднялось из месива. Там, где была правая рука, торчал лишь окровавленный кусок кости. Доспехи, помятые с отвалившимися кое-где пластинами, теперь еле держались на теле. Шлем спал, осталась лишь кожаная маска, закрывающая лицо ниже глаз. Покрытая шрамами голова, была почти лысая, лишь несколько длинных черных прядей гротескно свисали со скальпа. При взрыве существо сильно ранило в бок, а от бедра оторвало большой кусок плоти. Оно медленно подняло единственную руку, сорвало с себя маску и отбросило в сторону. Лицо походило на уродливое, покрытое страшными шрамами, лоскутное одеяло, истлевшей и сохшейся кожи, будто сшитой учениками доктора Франкенштейна. Носа не было, губ тоже. На месте рта было мерзкое, окаймленное, сильно шрамированной кожей отверстие, из которого проглядывали черные, как уголь, зубы. Существо стряхнуло с себя доспехи. Металлические пластины вместе с сетчатой тканью кучей упали на землю. Оставшись в одной рваной холщовой тунике, существо уставилось на Куин своими красными глазами, будто пытаясь понять ее. Они смотрели друг на друга несколько секунд. И за это время Куин успела заметить кое-что еще. Успела разглядеть в этих кроваво-красных глазах нечто похожее на уважение, будто существо сочло ее достойным противником. «Приди и возьми меня», произнесла Куин грубым и каким-то чужим голосом. «Я больше не буду убегать». Существо посмотрело на землю, ища меч. Продолжая сжимать в руке гранату, Куин поползла к входу в туннеле. В тот же момент существо нашло свое оружие и вытащило его из груды, останков Джино. Меч был мокрым от крови. Из жуткого рта существа высунулся черный, полуистлевший язык. Оно медленно поднесло лезвие к рту и дочисто облизало. Затем утробно расхохоталось. Когда хохот стих, Куин сумела подняться на корточки. Существо принялось быстро размахивать перед собой мечом, будто демонстрируя свои умения, а затем с нечеловеческим визгом, боевым кличем смерти и уничтожения, бросилось в атаку. Куин оттолкнулась от земли, что было сил, и взмыла в воздух навстречу существу. Врезалась плечом ему в торс, отскочила и откатилась назад, но сила удара заставила существо потерять равновесие. споткнувшись. Оно провалилось в отверстие и сползло в туннель. Подобравшись к краю ямы, Куин увидела, что существо лежит внизу, а ноги у него согнуты под неестественным углом. И все же оно пыталось подняться и броситься на нее. Бездушная машина смерти из крови, плоти и костей, которая не остановится ни за что. И никогда. «Сдохни!» — прорычала Куин сквозь зубы. «Сдохни!» Снова посмотрев существу в жуткие глаза, Куин выдернула чеку и бросила в него гранату. Покалеченное и все еще лежащее на спине, оно пыталось встать на ноги. Куин метнулась в сторону лагуны. Взрыв был мощным. Бензин тоже воспламенился, выстрелив из ямы огненным облаком и выжигая туннели. Огонь стремительно распространился под землей, вырвался из нескольких выходов, поджигая близлежащие участки джунглей. Сбитая взрывной волной с ног, Куин лежала у самой границы аванпоста. Вокруг нее дождем падали земля, горящий мусор и останки древнего воина. Пожар разгорался. Пламя и искры, вызванные первым взрывом, поджигали остальные здания. Вскоре огонь достиг окружающих джунглей. Вся, покрытая кровью и синяками, Куин лежала и безудержно тряслась всем телом. Последний взгляд демона отпечатался в ее глазах. Постепенно она успокоилась и погрузилась в беспамятство. Или нечто подобное. Ей снилась смерть, кровь, резня, слезы и огонь. Ей снилось, будто она идет по туннелю в кромешной тьме, а остров над ней поглощают дым и пламя. Снилось, как она спускается все ниже, а в руках у нее охапка окровавленных черепов. В голове воют ветры, кричат, словно животные, которых ведут на убой. Наконец, ей перестало что-либо сниться. Осталась лишь тьма, пустая и бесконечная. Тьма, из которой никто и никогда полностью не возвращается. Когда Куин проснулась, она уже не боялась. Пожар продолжал распространяться, и к сумеркам весь остров превратился в огненный ад. Она сняла с себя потрепанные остатки одежды и пальцем разрисовала лицо собственной кровью, как воин, метящий себя боевой раскраской, как хищник, в которого она превратилась. Затем она села и стала наблюдать, как горит мир.